Высокий Каурый Мерин шел ровной, размашистой рысью, негромко всхрапывая, когда Матвей срубал очередную лозу, на которой была надета старая папаха. По выражению старого Елизара, начинать надо с малого. Так что рубить лозу на полном скаку парню предстояло еще не скоро. Прежде нужно было научиться работать оружием так, чтобы не представлять опасности для самого себя. Первая попытка Матвея взмахнуть шашкой едва не стоила мере на ушей. Пользоваться шашкой, как оказалось, стоя на земле, он умел неплохо, а вот в седле сразу не получилось. Приходилось учитывать то, чего в пешем порядке не было. Благо его тело очень быстро вспомнило правильную посадку в седле, и позора удалось избежать. Недаром в свое время дед дрессировал его при помощи ивовой хворостины. Те уроки даром не прошли. То и дело, покрикивая на ученика, Елизар продолжал размахивать кнутом, иногда щелкая им над самой головой мерина. Но обученная животина только прядала ушами и всхрапывала, не сбиваясь с шага. Для чего это делалось, Матвей понял сразу. Щелчок кнута мало чем отличался от выстрела так что им обоим предстояло привыкнуть к стрельбе в самые неожиданные моменты. Что называется, тренировки проводились в условиях, близких к боевым. Доскакав до конца ряда, Матвей чуть подтянул повод и направил коня по плавной дуге к учителю. Елизар, одним ловким движением свернув кнут, одобрительно усмехнулся. «Добре сделано! Все лозы срубил!» Передохни, малость, и новые ставь. Дядька Елизар, сделай милость. Покажи, как правильно кнутом играть. Решившись, попросил Матвей, спрыгивая с коня. Так ты никак решил всю науку воинскую собрать? Рассмеялся казак. Ну, что когда пригодится, одному богу известно. Так пусть уж лучше я буду знать, да не пользовать. Чем понадобится, а не умею, нашелся парень. «Тоже верно». «Ладно, держи», — чуть подумав, протянул Елизар ему кнут. «За кнутовище бери у самого конца. И помни, кнут, он гибкий. Это тебе не шашка. Глаз у тебя верный. Умеешь в нужное место бить. Так что прежде в руке им поиграй. Почувствуй, какой он длины и как он в воздухе гнется. А как почуешь...» Вон полозе ударь. Побачим, что у тебя выйдет. Отступив подальше, Матвей принялся плавно раскручивать кнут, пытаясь уловить его реакцию на движение рукой. Вспомнив, как в юности учился работать нунчаками, парень едва заметно усмехнулся. Шишек он тогда набил себе немало, но пользоваться этим экзотическим оружием научился. Вот и теперь, вспомнив, как учился улавливать траектории движения палок, он вдруг поймал кураж и резко взмахнул рукой. Щелчок прозвучал, словно выстрел. Получилось не хуже, чем у самого Елизара. Кончик кнута хлестнул по воткнутой в землю лозе, и папаха упала в пыль. — Ай, молодца! — радостно воскликнул казак. — Глядишь, так ты у меня еще и «Кнут обоим станешь?» «А я и не против, дядька!» «Сказал уж, мне теперь любая наука на пользу!» Улыбнулся Матвей в ответ, радуясь очередной победе над собственной болячкой. «Хочешь, значит, учиться!» Прямо спросил казак, разом оборвав смех. «Хочу. Добре. Есть у меня другой кнут. Принесу завтра. Но уж не обессудь тут все с самого начала учить придется значит буду учиться ко второй лазе ступай теперь сруби ее так чтобы папаха на остатке висеть осталось уже уловив принцип матвей сместился на 10 шагов и снова раскрутил кнут вспоминая что он делал в прошлый раз парень понял что теперь удар надо нанести еще реще Сделав глубокий вздох, Матвей чуть задержал дыхание и стремительно взмахнул рукой. В этот раз щелчок получился еще звонче. Обрубок лозы не откинуло в сторону, а просто сместило. Висевшая на лозе папаха упала на оставшийся обрубок. «Да ты гвоздь паря!» — удивленно хмыкнул Елизар. «Ну, коли сумеешь в третий раз лазу срубить, быть тебе кнутобоем знатным». Не отвечая, Матвей сместился к следующей мишени и уже полностью уловив весь порядок действий, нанес удар после третьего круга. И на этот раз снова все получилось. Чувствуя растущую в душе радость, парень, не дожидаясь команды, снова сместился и еще раз перерубил лозу. Добравшись до самого конца ряда, он аккуратно свернул кнут и, вернувшись к казаку, спросил, протягивая ему оружие. «Выходит, получится у меня?» «Да уж, удивил ты меня, паря!» — задумчиво проворчал Елизар, забирая у него кнут. «И мастеровой добрый, и воин из последних. Редко так бывает». «Щедро тебе Господь таланту отмерил! Что ж, слово Дадина буду тебя учить!» «Благодарствую, дядька Елизар!» — поклонился Матвей. Эту манеру кланяться старшим в определенных случаях жизни он воспринимал с большим трудом. Но дело сдвинулось с мертвой точки, когда парень вспомнил правила поведения в дадзио. В тех поклонах не было ничего унизительного. Поклон залу, тренеру или противнику означает, что ты относишься к нему с уважением и обещаешь вести схватку по всем правилам. В общем, Матвей в очередной раз нашел для себя подходящую аналогию и теперь действовал без всякого внутреннего сопротивления. Что называется, претерпелся. «Ставь лозу кивнув, скомандовал казак. — Кнут — штука добрая, но шашка тебе нужнее. Понимая, что опытный ветеран прав, Матвей быстро сменил мишени и, убедившись, что расстояние между лозами не изменилось, направился к коню. — Теперь коня веди галопом только не разгоняй шибко. Коротким скоком иди, — усложнил Елизар задачу. — В полный мах после пустишь, Как научишься расстояние правильно видеть?» Кивнув, парень вскочил в седло и направил Мерина к точке старта. Обнажив шашку, он несколько раз глубоко вздохнул и, привстав в стременах, гортанно выдохнул «Ха!». Всхрапнув, Мерин взял с места коротким галопом и в ту же секунду над его головой раздался щелчок кнута. Тряхнув головой, Умное животное фыркнуло, и, не сбиваясь с шага, само пошло вдоль мишеней. Сбился Матвей только на последней лозе. Не хватило времени для замаха. Не дожидаясь команды, он вернул коня на исходную точку и, не останавливаясь, начал все сначала. Елизар, внимательно наблюдая за ним, одобрительно усмехнулся. Все это время его кнут продолжал посвистывать в воздухе, выписывая круги и восьмерки. С этой штукой казак и вправду обращался мастерски. К удивлению Матвея, вращал он кнут так, словно тот ничего не весил. Припомнив, что в Японии мастера примерно так же обращаются с длинной шипастой булавой, парень сообразил, что тут вовсю используется сила инерции. То есть кнутом можно так играть очень долго. Главное вовремя уловить момент, когда ты можешь нанести нужный удар. В очередной раз, подивившись такому количеству аналогий из своей прежней жизни, Матвей сосредоточился на рубке. Раз за разом шашка с легким посвистом срубала лазу, а папахи оставались висеть на оставшихся черенках. Закончив упражнение, Матвей в очередной раз подъехал к казаку, и тот, махнув рукой, скомандовал. «Будя на сегодня!» — Добрый все у тебя выходит. Завтра продолжим. — Благодарствуй за науку, дядька Елизар, — склонил Матвей голову. — езжаешь Григорий небось уж заждался. Усмехнувшись в ответ, парень дал конюшень келей и направил его в станицу. Тренировки проводились за околицей, в стороне от пашни, на выкошенном лугу. Так что до дому Матвей добрался минут за пятнадцать. Уже у своего подворья он разогнал коня и, пригнувшись к шее, снова сжал коленями его бока. Прибавив шагу, Мерин спокойно пошел на препятствие, перемахнув плетень с большим запасом. Вышедший из кузни Григорий, увидев это, только одобрительно усмехнулся, тогда как Настасья, возвращаясь с огорода, тут же высказала парню свое фиб. Поставив корзину с овощами на землю, она уперла кулаки в бедра и принялась высказывать парню все, что она о нем думает. Спрыгнув на землю, Матвей принялся вываживать коня, попутно шутливо отбрехиваясь от матери. Слушая их легкую перепалку, кузнец только усмехался в усы, отлично понимая, что парень таким образом выпускал пар после тяжелой тренировки. «Уймись, мать!» — проворчал он, подходя к Мерину. — Не стоптал никого, и ладно. Да и некого тут топтать. Хозяйство у тебя доброе, и животина просто так по подворье не шляется. Настасья польщенно улыбнулась, услышав завуалированный комплимент. По сути, это и вправду была похвала ей как хозяйке. Разом смолкнув, она подхватила свою корзину, с которой возвращалась с огорода, и быстро скрылась в хате. — А ты думай, что творишь! — вдруг повернулся Григорий к сыну. — Не отрок чай, чтобы без ума вство чинить. — Бать, то не было вство, то проверка была! — тут же нашелся Матвей. — А чего проверял-то? — не понял кузнец. — Себя, бать! — Это как так? — Да я ж толком про себя ничего не помню. Вот и проверяю. Что умел, что помню, а что наново учить надо. Снова выкрутился парень. «Ясно. Но ты все одно полегче. И главное, чтобы мать не видела. Она после той истории едва в себя пришла. Думал, с горя ума лишится Вот и ругается, когда такое видит». «Я понял, бать. Постараюсь». Кивнул парень, покаянно вздохнув. «Заказы в кузне есть?» На всякий случай сменил он тему снимая с коня седло. «Да я уж сделал все!» — отмахнулся мастер. «А с поездкой что решили?» — задал Матвей следующий вопрос. «Круг решил караван собирать», — чуть скривился Григорий. «В пятером поедем. Деньгу собирать потребно». «Как это — собирать?» — не понял Матвей. «Хм!» «Да кое-что соседям одалживал. Теперь вот собирать придется», — вздохнул Григорий. Судя по его физиономии, эта часть грядущей негуции его весьма напрягала. Что именно с этими долгами было не так, парень решил выяснить сразу. Отерев коня и заведя его в конюшню, Матвей вымыл руки и, вернувшись к отцу, осторожно уточнил. «А что не так-то?» Ну брали люди для дела, пора и честь знать. Как говорится, долг платежом красен. Да тут такое дело, снова скривился кузнец. Я ведь не только казакам деньги одалживал. Тут еще и пара вдов есть. Вот теперь и думаю, что им сказать. А много отдавал, задумался парень. Дарье 2 рубля, а Любке рубль. «Деньги вроде не особо большие, но и они пригодиться могут», — вздохнул Григорий. «Оставь, бать», — помолчав, махнул Матвей рукой. «С вдов требовать, только хозяйство им рушить». «Смогут когда вернуть, и слава богу, а нет, так и ладно, переживем». «Да я, признаться, и не рассчитывал», — неожиданно признался мастер. — А чего тогда вообще о том речь завел удивился матвей я уеду тебе за меня оставаться в кузне сам управляться станешь вот и учти что я с вдов денег никогда не брал чего сами принесут то и ладно а чего они обычно приносят озадачился парень а что баба вдов принести может грустно усмехнулся григорий Что с огорода соберет, да и иной раз сало шматочек? — Понял, бать, так и будет, — решительно кивнул парень, давая ему понять, что ничего менять своей волей не собирается. — Добрый казак вырос, — проворчал кузнец, хлопнув его по плечу. Они перешли в кузню, и парень, окинув мастерскую долгим, внимательным взглядом, задумчиво проворчал. «Станков бы нам разных!» «Это каких же?» Тут же отреагировал кузнец. «Токарный, тот, которым дырки сверлят, доточила крепко с разными камнями. Да где ж их взять?» «Самим делать надо, бать. Я нарисую». «А крутить их, как станешь?» «Можно просто ногой, от педали, а можно паровую машину малую поставить. «Слыхал я про них», — помолчав кивнул Григорий. «А вот откуда тебе про то известно?» «Оттуда же, откуда и про Булат узнал», — тихо буркнул Матвей, выразительно постучав себя пальцем по виску. «Думаешь, получится собрать?» — оживился кузнец. «Ты бронзу лить умеешь?» — вместо ответа спросил парень. В их условиях это был самый доступный и самый пластичный из сплавов, которые можно было бы использовать в подобном механизме. «Ну, ежели чего не особо сложное?» — смутился мастер. «Не особо!» — решительно кивнул Матвей. «И меди тонкий лист нужен будет для труб. Рисуй!» — подумав, решительно кивнул Григорий. Караван из восьми дрог, не торопясь, уходил в степь. Глядя вслед ему, Матвей мысленно прикидывал, все ли успел перечислить отцу для будущей работы. Задумок у него было много, и на все это требовался материал. Заодно не забыл парень, напомните, про измерительный инструмент. Даже решился попросить приобрести готовальню. Это была одна из главных бед местного времени. Матвей об этом помнил из книг и институтских лекций. В свое время британцы сумели навязать России свою систему измерений, но долго она не продержалась. Более того, началась дикая путаница. Очень скоро все принялись измерять все фунтами, осьмушками, пядями и аршинами. В итоге даже резьбы мастера нарезали как Бог на душу положит. И раз уж так сложилось, что караван из станицы отправился в один из индустриальных центров страны, значит, нужно было сделать все, чтобы привести хотя бы свои способы измерения к единому знаменателю. Пробежавшись мысленно по списку, парень не удержался и, вздохнув, мрачно скривился. Кое-что он все-таки забыл. Не сказал отцу, чтобы тот уточнил, делают ли уже на заводах подшипники от к дороге их старые дороги Матвей быстро пришел к выводу, что колеса насаженные на ось и смазанные дегтем совсем не то что способно облегчить вращение и увеличить скорость передвижения. Заодно мелькнула мысль пока есть свободное время сделать новый транспорт, но уже по своим правилам Провожавшие уехавших зашевелились и негромко гомоня начали расходиться Тронув мать за плечом Матвей собрался возвращаться домой, когда из группы молодежи раздался возмущенный девичий голос. — Да на кой он мне теперь нужен, рожа паленая? Подумаешь, железку новую сделал. А дети какие от него будут, не думала? Сообразив, что разговор идет именно о нем, Матвей сделал вид, что ничего не слышит, и, развернувшись, следом за матерью зашагал к дому. Настасья, услышав эти слова, вспыхнула, словно канистра бензина, постоявшая на солнце, и, развернувшись, громко ответила. — Да кому ты нужна, колода? У самой ни кожи, ни рожи, а все королевну из себя кортит. — Уймись, мать, пусть лается, — попытался удержать Матвей казачку. — Мне с ее лая не холодно, не жарко. Придет время, получше невесту найду. Да еще и умную. Уж поверь, для доброго потомства ум гораздо нужнее. А с лица воду не пить. Да за него даже Катька порченная не пойдет. Раздалось им вслед. Что еще за Катька? Не понял Матвей. Забыл, участливо вздохнула Настасья. В прошлом годе нагайцы налетели. Похватали девок что у реки гусей пасли, коров полстада отбили и в степь подались. Казаки вдогон пошли, да напревали их и порубили всех. Да только успели они всех схваченных девок спортить, вот теперь и маются. Вроде и невиновны ни в чем, а во их платках ходит А Катерина из тех девок самые пригожие тоненькая, словно хворостинка, и лицом славная. Да только не дал ей Господь удачи. «Не родись красивой, родись счастливой», — понимающий кивнул Матвей. «Ну да это теперь не наше дело. Мам, а кто у нас в станице лесом занимается? Мне доска нужна, и пара брусьев покрепче». «Ты чего задумал опять?» — моментально насторожилась Настасья. «Есть одна мысля...» Да только прежде надо материал подходящий собрать. Это тебе к никандру-плотнику надо. В станице, кому чего из дерева потребно, завсегда к нему идет. Да только, боюсь, дорого тебе эти доски встанут. Разберусь. Помолчав, решительно высказался Матвей. А где его искать-то? А по нашей улице, по левую руку, пятая хата будет. Там еще сарай. «Словно теремок сказочный, не ошибешься!» — усмехнулась Настасья. «Тогда ты, мать, домой ступай, а я до Никанра схожу», — решил ковать железо Матвей. «Да чего тебе вдруг приспичило?» — возмутилась женщина. «А чего зря время терять?» «Поговорю, узнаю. Может, у него и доски мне нужны, нет? Тогда придется чего другое думать. Так чего тянуть?» «Ну, тоже верно», — озадаченно протянула Настасья. Оставив ее у ворот своего подворья, парень прибавил шагу и через несколько минут вежливо окликнул, переступая через тын. «Дядька Никандр, ты дома ли?» «Сюда ступай», — послышалось из сарая. Оглядывая это произведение плотницкого искусства, Матвей только удивленно хмыкнул. Похоже, Плотников вправду был настоящим мастером работы по дереву. И ворота Саманного сарая, и окна хаты, и даже дверь были украшены разными наличниками с роскошной резьбой. С интересом осмотрев эту роскошь, Матвей шагнул в сарай и, коротко склонив голову, произнес. «Здрав будь, дядька Никандр, по делу я к тебе». «И тебе здоровья, Матвейка!» «Случилось чего или сломалось что?» — степенно отозвался мастер. «Спросить хочу. Пару брусьев дубовых до доски покрепче, примерно как на дроге, у тебя найдется?» «Найдется. Чего ж не найтись? А брус толстый нужен?» «Ну, примерно вот такой на сторону», — показал парень пальцами примерно 10 сантиметров. «Такой есть» и доска буковая имеется, легкая и крепкая, не в раз разрежешь. И почем отдашь? Инструмент бы мне поправить надобно. Да на колеса тележные обода новые поставить, — подумав, назвал плотник цену. «Добре. Пригоняй телегу», — решительно кивнул Матвей. Работа была несложная и много времени не займет. Кивнув, казак жестом позвал парня за собой и, пройдя в дальний конец сарая, ткнул пальцем. — Вот тебе брус, а вот доска. Инструмент когда возьмешь? — Давай так, дядька. Ты сейчас весь инструмент собери, а завтра, как телегу, перегонять станешь. На нее все дерево и погрузи. — добрым После полудня буду. Прикинув кое-что к носу, кивнул казак. Вернувшись к своему верстаку, он быстро собрал весь инструмент, требовавший правки в одну крепкую корзину, и протягивая ее парню добавил: Заточи как след, а то начал дерево рвать, А он резать должен. «Сделаю, дядька, покоен будь. Ты только кусок деревяшки какой ненужй покрепче мне дай, чтобы на чем попробовать было. После сам же и заберешь с инструментом, «Ага, вот, держи!» Чуть подумав, ответил мастер, доставая с полки обрезок дубовой доски. Сунув обрезок в корзину, Матвей коротко поклонился и, развернувшись, отправился в кузню. Привести в порядок несколько стамесок, рубанок и пару тесел было делом нехитрым. Уже в кузнице, как следует рассмотрев инструмент, парень задумчиво хмыкнул и принялся разводить огонь в горне. Весь инструмент был кованым, но его не мешало слегка подкалить. Засыпав в горн остатки каменного угля, он принялся качать меха, чтобы нагнать температуру. Подхватывая клещами каждый инструмент, он нагревал его до ярко-красного свечения и плавно опускал в ведро с льняным маслом. Закончив, парень взялся за заточку. Одно число пришлось слегка подровнять, чтобы задать лезвию нужный угол. Закончил он уже в темноте. Все, полученное от плотника железа, резало дубовую доску словно масло. Убедившись, что все сделано на совесть, Матвей погасил горн и отправился ужинать. Утром, наведённый на инструмент, окончательный лоск Парень занялся отковкой ободов. Разогрев металлический пруд, он быстро превратил его в железную полосу и начал пробивать отверстия под гвозди. Так повторилось четыре раза. К тому моменту, когда Никандр загнал во двор телегу, все подготовительные работы уже были закончены. Показав, куда оставить транспорт, Матвей вынес из кузни уже готовый инструмент И, кивая на корзину головой, предложил. И «Испробуй сам, дядька. Коль чего не так, я сразу и поправлю». Кивнув, плотник достал все тот же многострадальный обрезок доски и, вдумчиво опробовав на нем весь инструмент, удивленно проворчал. «Добрый тебя, батька!» — выучил Матвейка. «Стамески и новыми так не резали. Добрая работа! Спаси Христос!» «Благодарствую, дядька Никандр», — поклонился парень. «За телегой завтра зайди, готова будет». «Не к спеху», — отмахнулся плотник. «Как сделаешь, так и ладно». «Ну, сам смотри», — не стал спорить парень. «Неужто и вправду за день управишься?» — не поверил казак. «Так дело-то не хитрое, да и привычное», — пожал Матвей плечами. «Добре! Завтра зайду!» — кивнул Никандр, направляясь к тыну. Проводив его взглядом, Матвей взялся за дело. Подставив под телегу толстое полено он с жердью приподнял ее заднюю часть и, ногой подвинув еще одну деревяшку, принялся снимать колеса. Отмерив полосу железа прямо по месту, он отрубил нужный кусок и, быстро склепав обод, принялся нагревать его. Потом, перекинув клещами обод на колесо, он быстро набил его на место и, закрепив гвоздями, повторил процесс. Через два часа, сняв уже передние колеса, Матвей сделал короткий перерыв — воды попить и слегка остыть от жара. Заглянувшая в кузню Настасья, с интересом оглядев его работу, удивленно проворчала. И вправду мастером стал. У батьки и то дольше выходит. Это что же? Ты ту доску на свою работу сменял? Угу. И зачем она тебе? Дроги новые сделать хочу. Наши старые совсем. Того и гляди развалятся. Да и колеса там на одну дорогу. Это что же? Ты теперь у нас и за кузнеца, и за плотника будешь? Подделай его Настасья лукаво прищурившись. «Надо будет и тебя на кухне заменю», не подумав, брекнул Матвей, снова прикладываясь к ковшу с водой. «Что? И обед сам сготовишь?» не поверила женщина. «Случись нужда, сготовлю», кивнул Матвей, мысленно обозвав себя ишаком шаком. Удивленно хмыкнув, Настасия окинула сына задумчивым взглядом и, выходя, уточнила. «Опять до самой ночи возиться будешь?» «Приду, как закончу», — туманно отозвался Матвей, быстро сбивая с колеса старый обод. Еще пара часов уже привычной работы, и телега плотника обзавелась почти новыми колесами. Ставя их на место, парень не забыл смазать ступицы дегтем. Как говорится, марку мастера нужно было держать. Убедившись, что... Обода насажены ровно, и колеса на телеге вращаются без особого усилия, он навел в кузне порядок и отправился в дом. Утро началось с того, что Матвей взялся месить глину. Ему нужны были хоть какие-то подшипники. Вылепив основы под гильзы, парень сунул их в горн для просушки и взялся обрабатывать дубовые бруски. С задней осью особых проблем не было. Тут нужно было только обточить концы для посадки подшипника. А вот с поворотным механизмом ему пришлось повозиться. Для большего угла поворота и большей надёжности он решил использовать шкварневой способ. Помня, что дерево плохо работает на смятие, парень оббил концы осевого бруска железом и, просверлив сквозные вертикальные отверстия, занялся поворотными кулаками. Выбрав из хлама несколько подходящих кусков, снова взялся за глину. Ему предстояло отлить поворотные кулаки. Сунув форму в горн, Матвей перевел дух и осторожно вытянул из него поддон с формами под подшипники. Готовые формы от температуры едва не раскалились. Помня, что резкий перепад температур для глины может быть губителен, он поставил поддон у самого жерла так чтобы формы остывали постепенно. Сообразив, что на данном этапе заняться ему больше нечем, парень отправился в конюшню. Нужно было проверить, все ли у коней в достатке, и если придется, почистить стойло. Тренировок он не бросал, но Елизар, убедившись, что навыки у парня появились серьезные, отпустил его в свободное плавание. Теперь он занимался сам, когда выдавалось свободное время. Закончив с конюшней, Матвей прихватил из дому кнут и, уйдя на задний двор, принялся отренироваться. Как оказалось, навык работы с этим оружием серьезно помогал орудовать шашкой. Парень приучился точнее оценивать расстояние до цели и правильно выбирать силу удара. А самое главное — верно оценивать окружающее пространство. Срубив два десятка прутьев, Воткнутых в плетень, он убедился, что наука старого казака не прошла даром, и, прибрав за собой, отправился отдыхать. Расплавленный металл ровной тонкой струйкой перелился в форму и, растекшись, начал медленно остывать. То, чего больше всего Матвей боялся, не случилось. Нагретая форма из обожженной глины выдержала. Да, температура плавления латуни гораздо ниже температуры плавления стали, но и ее было вполне достаточно, чтобы форма не выдержала. Весело глядя на узкий поддон, на котором и лежали нагретые заранее формы, парень уже мысленно прикидывал, как еще можно будет использовать подобный метод. Поворотные кулаки для телеги он отлил из бронзы, благо обрезков этого металла в кузнице хватало. Откуда Григорий натащил столько сплава, он так и не смог понять. Все эти обломки не были от чего-то одного. Похоже, кузнец собрал их на какой-то свалке. Дождавшись, когда металл остынет, Матвей принялся поливать его поверхность тонкой струйкой воды, чтобы окончательно сбить температуру. Еще примерно через четверть часа он принялся осторожно сбивать с гильзы глиняную форму. Его хитрость с воском помогла. Форма легко соскользнула, и парень, внимательно осмотрев полученный результат, радостно усмехнулся. У него все получилось. Поверхность полученной детали была ровной и даже не очень шероховатой. Достаточно было просто пройтись по ней мелким наждаком. Также осторожно сбив внутреннюю часть формы, Матвей задумчиво повертел ее в руках и, иронично хмыкнув, проворчал. «Блин, материю на глазах! И запчасть получил, и формы целые. Похоже, мне дико везет. Или кто-то там наверху решил малость мне подыграть». Разобрав все четыре формы, Матвей внимательно осмотрел полученный результат и, отложив гильзы в сторону, взялся за изготовление роликов. Все та же латунь в виде небольших брусков нагревалась и вытягивалась на наковальне в прут, после чего снова нагревалась и прокатывалась. Получив пруток круглого сечения нужной толщины, парень нарубил их зубилом. Нарезав ролики нужной длины, он перешел к шлифовке. То и дело, заглядывавшая в кузню Настасья, явно пыталась угадать, чем именно занят ее ушибленный на голову отпрыск. Но так, ничего не поняв, уходила. Матвей, которому этот пригляд начал действовать на нервы, в очередной раз, заметив ее силуэт в дверях, не отрываясь от работы, прямо спросил. «Мать, ты боишься, что я кузню спалю? Или тебе просто заняться нечем? Так я могу и к наковальне поставить». «Да я все понять не могу. Чего это ты такое затеял? Отец вроде никакой особой работы тебе не оставлял? смутилась женщина. Да вот придумал тут кое-что, вот и ковыряюсь, фыркнул Матвей, продолжая шлифовать ролики влажным речным песком. Гляди, попадет тебе от отца, что без него железо плавить взялся. Он баил, что дело-то жутко сложное да опасное. Ну, ежели безума делать то и до ветру ходить опасно, в дырку провалиться можно, усмехнулся парень. А ежели знаешь, как делать, то и ничего опасного нет. А ты, выходит, знаешь. Ну, кое-что помню. Да и не спешу, с оглядкой работаю. Вывернулся Матвей. И как? Получается? Не сдержала женщина любопытства. А куда оно денется, мам? Вон только... «Отшлифовать до да собрать осталось». «Ну, дай-то бог», — кивнула Настасья и вышла из кузни. Убедившись, что ролики прокатываются по гильзам без боя и заеданий, парень осторожно собрал первый подшипник и, покрутив его в пальцах, с довольной усмешкой проворчал. «Работает, зараза! Песок смыть, смазать и можно собирать». Принцип работы подшипников был простейшим. Две гильзы с закрайной на одной стороне, ролики и по две шайбы на каждую сторону, чтобы закрыть сам механизм от попадания пыли и грязи. Затевать что-то более сложное в его ситуации было бы слишком самоуверенным. Не хватало станков и нужных инструментов, а те, что были, оказались слишком примитивными. С подшипниками Матвей управился за неделю. Больше всего времени отняла шлифовка. Но самым сложным оказалось изготовить подходящие корончатые гайки. Работа по их изготовлению была то еще песней с припевом. Отлив заготовку нужной формы, парень вдруг понял, что ему элементарно нечем нарезать резьбу нужного размера. Ругаясь так, что даже кувалда в углу краснела, Матвей тонким напильником, самым его кончиком, буквально выгрызал резьбу, проклиная местные технологии. Это послужило толчком к новой идее. Ему нужен был толковый нарезной инструмент. Вспомнив, что во время изготовления ножей и шашки у них оставалось несколько обрубков булата, парень принялся перебирать хлам. Отыскав подходящие куски, Он раздул горн и вернулся к работе. Пока кусок под лерку прогревался, он успел закончить одну гайку и, отложив ее к уже готовым частям, взялся за молот. Резьбу в лерке он решил нарезать на горячую, уже готовой резьбой. Ничем иным у него сделать это в булате просто не получилось бы. Выбив в заготовке технологические отверстия при помощи пробойника, Матвей подхватил ее клещами и принялся с силой наворачивать на уже готовую резьбу на поворотном кулаке. Бронзовая деталь с честью выдержала это испытание. Скрутив почти готовую лерку, Матвей положил ее у самого края горна остывать. Парень отлично понимал, что все это — дикий микс из будущих технологий и местных реалий, но иного выхода не видел. Хороший инструмент в эти времена стоил бешеных денег, но самое главное, что так просто его было не купить. С Митчиком дело пошло еще быстрее. Придав заготовке нужную форму, он прогнал ее через готовую уже гайку и положил рядом с готовой леркой. «Блин, если будет работать, ей-богу, в церкви свечку поставлю!» устало присев угорно и задумчиво глядя на результат работы своих очумелых ручек. В подобную авантюру можно было удариться только от полной безысходности. Но иного выхода Матвей не видел. Отлично понимая, что соседи примутся заказывать подобные шасси для телека себе, он не хотел тратить огромное количество времени на простейшие операции. А с нужным инструментом все будет гораздо быстрее. Вспомнив, что еще не знает, что у него с колесами для дрог, парень поднялся и направился в сарай, где Григорий хранил всякие запчасти для своего хозяйства. На крюках под стряхой нашлись два новеньких колеса. Осмотрев их, Матвей тяжко вздохнул и, проверив горн, отправился к плотнику. Увидев парня, Никандр весело поздоровался и, услышав, что ему нужно, Тут же выкатил из мастерской два новых колеса, но без ободов. Про оплату казак высказался просто. «Придет время, снова мне инструмент поправишь, как в этот раз делал. Уж больно толково у тебя получилось. Который день работаю, а все словно новый. добрый Как нужда будет, так и приходи», — поспешил согласиться Матвей. Заточить уже готовый инструмент было делом недолгим. Глядишь, к тому времени он и подходящий станок соберет. Прикатив колеса домой, парень тут же кинулся набивать на них обода. Закончив, он взялся размечать посадочные места под подшипники. Дальше предстояло обработать ступицы так, чтобы гильзы входили в них с усилием. Спустя три недели после начала этой эпопеи Настасья с удивлением ходила вокруг новеньких дрог, удивленно качая головой. Труды парня не пропали даром. Широкая, добротная телега катилась от любого усилия и способна была развернуться на одном колесе. "Это как же ты до такого додумался?" растерянно поинтересовалась женщина, внимательно рассматривая поворотный механизм. "А помнишь, на ярмарке Игрушки продавали деревянные. Две палочки, а на них мужик с медведем с молотами. На дощечку нажмешь — медведь ударит. На другую — мужик. Вот я так тут и сделал. Тут же выкрутился Матвей, давно уже придумавший, что будет отвечать всем любопытным. «Так ты что, вспомнил, как оно прежде было?» Тут же вскинулась Настасья. «Нет». Так, мелькает иногда всякое. Вот и про ярмарку мелькнуло. Покрутил парень головой, досадливо сморщившись. В работе оно лучше всего вспоминается почему-то. А ловко получилось. И лавка широкая. Одобрительно проворчала женщина, оглядывая дроги. Так для себя делал, не для продажи, а развел Матвей руками. надо будет, Сюда еще одну лавку поставить можно будет. Это еще зачем? Да мало ли, как оно повернется. Да ну тебя, отмахнулась Настасья. Придумаешь не весь чего. За колеса это дорого дал? А ты откуда знаешь, что я их купил? Растерялся парень. А то я на своем подворье не хозяйка. Тут же подбочинилась казачка. Я ж точно знаю что у Гриши только два колеса в запасе было. Уговорились, что я Никандру снова инструмент поправлю, как нужда будет. «Что-то дешево он с тебя взял», — усомнилась Настасья. «Он свою работу завсегда оценит». А понравилось ему, как я в этот раз все сделал, вот он решил на будущее так уговориться. «Да уж, хм!» «И вправду мастером вырос!» — одобрительно хмыкнула женщина, бросив очередной взгляд на дроги. Еще раз обойдя новинку, Настасья отправилась по своим делам, а Матвей, подумав, отправился работать. После недолгих размышлений парень решил изготовить еще пару комплектов подшипников. «И отцу будет что показать, и возник не нужда, будет из чего заказ выполнить». Как оказалось, Григорий эту латунь переплавлял из старых ружейных гильз. Пару пригоршней, уже расплющенных, чтобы место меньше занимали, он обнаружил в ящике под кучей всякого хлама. Теперь, уже имея нужный опыт, он управился за пару дней. Сложив готовые запчасти на полку, парень прибрался в кузне и задумался, чем занять себя дальше. За все прошедшее время к нему обращались всего три раза. Нужно было привести в порядок кое-какой сельхозинструмент. Так что появление на пороге кузни молодой вдовы Ульяны парень воспринял как удачу. Вежливо поздоровавшись, Матвей забрал у нее сломанную тяпку и, осмотрев обломившийся черенок, проворчал. «Дело нехитрое. Завтра готово будет». «Неужто управишься?» Лукаво прищурившись, уточнила женщина. «Зря смеешься», — качнул Матвей головой. «Я с такой работой еще пацаном управлялся. Хочешь присядь, сама посмотри». «А и присяду», — с вызовом усмехнулась молодая вдова. «Вон туда, на чербачок, от огня подальше. Не дай бог искрой обожжет» указал парень в нужное место, подкидывая в горн угля. Отковать из куска подходящего железа новый черенок и приклепать к нему сам лепесток тяпки было делом часа. Насадив инструмент на рукоять, он парой ловких ударов загнал в черенок гвоздь и, протянув инструмент женщине, усмехнулся. «Хм, говорил же забава, а не работа». «Ох и ловок ты, Матвей!» — удивленно протянула женщина. «И вправду про тебя бают. Мастером настоящим стал». «Это кто ж такое бает?» — не понял парень. «Так не кандер-плотник? Гуторит, что ты и батьке своему в ремесле не уступишь?» «Нет, рано еще. Вот как сам с литьем всяким управляться научусь, тогда да, не уступлю». «Ай, силен ты паря стал!» Окинув его оценивающим взглядом, вдруг протянула вдова. «Ты чего тут, Ульяна?» Раздался голос, входящий в кузню Настасьи. «Да вот тяпка сломалась, а Матвей твой всего за час управился». Моментально нашлась женщина, протягивая ей починенный инструмент. это да!» «Мастеровитым стал, аж на жуть берет!» — усмехнулась Настасья в ответ. «Так что, закончил?» — уточнила она. «Ага». «Ну так ступай с Богом!» — вежливо указала хозяйка гостья на порог. прощевай Матвеюшка!» — промурлыкала Ульяна, выскальзывая за дверь. «От кошка!» — беззлобно проворчала Настасья ей вслед. А все одно хороша зараза. Ступает павой, да и фигуру сохранила, хоть и ребятенка родила. Да уж, дал бог здоровичка. Ты чего, мам?» Не понял Матвей ее реакции на соседку. «Так вдовая она, сынок, мужской лаской обойденная, вот и присматривает, с кем можно без шуму лишнего шашни закрутить. А ты, выходит, против?» На всякий случай уточнил Матвей. «Да Господь с тобой! Коли есть охота, так и веселись! Да только помни, что с того веселья ха, и дитя прижить недолго!» усмехнулась Настасья, ехидно прищурившись.